Параграф шестой. Отъезд государя, государыни и великой княжны Марии Николаевны из Стобольска. 26 апреля за 3 1/2 часа утра к подъезду губернаторского дома были поданы экипажи. То были сибирские кошевы, тележки на длинных дрожинах, Без рессор все парны, кроме одной троечной. В неё села госпожа Дарыня с великой княжной Марией Николаевной. Она хотела, чтобы с ними сел государь. Яковлев запротестовал и поместился с государём сам. В остальных экипажах были Бодкин, Долгоруков, Чемадуров, Иван Сиднев и Демидова. Спереди и сзади ехали солдаты отряда Яковлева. И восемь солдат Тобольского отряда с двумя пулемётами. Яковлев совершил при отъезде ошибку: он не взял с собой весь свой отряд, оставив большую часть его в Тобольске, куда он надеялся скоро вернуться. Он, видимо, больше не выдерживал своей роли и считал свою цель слишком рано достигнутой. Его обращение с государем в минуту отъезда свидетели описывают Волков. Он Яковлев относился в это время к государю не только хорошо, но даже внимательно и предупредительно. Когда он увидел, что государь сидит в одной шинели и больше у него ничего нет, он спросил его величество: "Как вы только в этом и поедете?" Государь сказал: "Я всегда так езжу". Яковлев возразил ему: "Нет, так нельзя". Кому-то он при этом приказал подать государю ещё что-нибудь вынесли плащ государя и положили его под сиденье битнер я прекрасно помню он яковлев стоял на крыльце и держал руку под козырёк когда государь садился в экипаж дочь боткина татьяна евгеньевна мельник не спала в эту ночь она сидела у окна своей комнаты закрылы шторы и наблюдала отъезд она показывает Комиссар Яковлев шел около государя и что-то почтительно говорил ему, часто прикладывая руку к папахе. — Все это подводы. Со страшной быстротой промелькнуло и скрылось за угол. Я посмотрела в сторону губернаторского дома. Там на крыльце стояли три фигуры в серых костюмах. Недолго смотрели вдаль, потом повернулись и медленно одна за другой пошли в дом.